Итак, продолжая далее наш разговор о русских землях XIV-XVI веков, я хочу коснуться вот такого вопроса. Вопроса классовой борьбы. Ну, вы знаете, здесь... В советское, конечно, время, я не спорю, может быть, грешили и учебники, и курсы, и лекции тем, что, так сказать, эту классовую борьбу, допустим, крестьян с феодалами, делали чуть ли не главным содержанием всей русской истории Средневекового периода, хотя, конечно, это было, конечно же, далеко не так. Но и... Но и современные, например, историки вообще пытаются в угоду, опять же, другим уже теперь каким-то идеологическим установкам полностью отрицать этот элемент классовой борьбы, ее наличие в обществе. Всячески подчеркивают, что якобы в русском феодальном средневековом обществе царили мир, гармония, согласие. Думается, оба подхода достаточно далеки от истины и достаточно искажают ее. Конечно, история страны и в средние века не сводилась к одной только борьбе феодалов и крестьян – Она вмещала в себя и огромное множество других моментов и тенденций, но в то же время и утверждать полностью, что никакой колоссовой борьбы не было, что это якобы, дескать, выдумки марксистской историографии, которая раздула ее до, так сказать, немыслимых размеров, это значит тоже грешить против истины. Нет, никто не спорит, что борьба крестьян и посадских людей против феодального гнета XIV-XV веков не была еще, может быть, протестом против самой системы феодальной эксплуатации. Крестьяне, может быть, и горожане еще не доросли до этого, да? Феодальная формация в это время была еще на подъеме. Но в то же время факт, что эта борьба была направлена против наиболее жестоких, одиозных, мрачных форм эксплуатации, против ее увеличения. Вот Одной из форм протеста было бегство крестьян в поисках более льготных условий жизни и труда. Страх перед возможным уходом крестьян и запустением земель подчас удерживал феодалов от чрезмерного увеличения повинности. Междукняжеские соглашения, впрочем, далеко не всегда выполнявшиеся, предусматривали нередко выдачу ушедших крестьян, запрет принимать крестьян в другом княжестве. Вот из уже упоминавшейся мною уставной грамоты митрополита Типриана 1391 год известно о сопротивлении крестьян попыткам усилить эксплуатацию. Крестьяне оперируют при этом к старине, к обычаю, вот незыблемость старины – Ненарушимость ее была одним из принципов средневекового правосознания, и даже ее изменения обычно пытались завуалировать восстановлением нарушенного обычая. Крестьяне вели борьбу против захвата феодалами в частную собственность общинных земель, обояривания земли, выступали с судебными исками, перепахивали межи, то есть границы, не пускали приказчиков. Великие и удельные князья часто передавали черные земли в собственность возникавшим монастырям. Поэтому крестьяне нередко сопротивлялись созданию новых монастырей. Сведения такого рода встречаются в житиях основателей монастырей. Например, известно, что в 1316 году крестьяне подожгли Кирилловский Челмогорский монастырь. В 1352 году у Онежского озера крестьяне Пытались убить основателя монастыря, хотели сжечь его хижину, избу. В 1360-м крестьяне, опасаясь того, что игумен Стефан, основавший Махлицкий монастырь, со временем и мать начнет владение, их и села, и нивы прогнали монахов. Ученики этого Стефана, основавшие монастырь на реке Сухоне, в 1396 году были убиты крестьянами. В конце XIV века крестьяне не раз пытались сжечь Кирилло Белозерский и Ферапонтов монастыри. С основанием Соловецкого монастыря местные русские и карельские крестьяне всячески стремились выжить монахов-состовов, с островов, не давали ловить рыбу и так далее. Крестьяне, соседи Переославского монастыря с оружием и дрекольем в руках, окружили этот монастырь и угрожали игумену, заявляя буквально следующее. «Почто на нашей земле построил Еси монастырь? Они обвиняли Игумена в том, что он хочет землями и стелами нашими обладать. В условиях феодальной раздробленности, конечно, все труднее было подавлять сопротивление крестьян. «Нет, конечно, я не утверждаю». Что, так сказать, вся история отношений между крестьянством и монастырями была историей сплошь одной только борьбы. Конечно же нет. Монастыри, конечно же, играли свою прогрессивную роль. Они были и центрами грамотности, и центрами культуры в округе. Да? Несли цивилизаторскую, просветительскую миссию. Они... В голодные годы э, были центрами гуманизма, если хотите. Да, человеколюбие были и такие монастыри, которые кормили бесплатно к толпы нищих, крестьян, разолившихся, приходивших под стены этих монастырей в голодные годы. Все это было. Вот. Но из этого не следует, что мы теперь должны замалчивать и отрицать вот эти факты, о которых я только что сказал. Они тоже были, и их тоже надо знать и иметь в виду. С XIV века, особенно во второй его половине, стихийная классовая борьба усилилась в городах. Никоновская, например, летопись указывает, что в городах всибо друг на друга враждуют и ненавидят, и грызут, и кусают. Наибольшей остроты классовая борьба достигла в таких городах, как Москва и Новгород. Для второй половины XIV века выступления в городах были тесно связаны с борьбой против... Золотоордынского иго. Позже, особенно после Куликовской битвы, когда Золотая Орда должна была отказаться от посылки в русские города своих численников и баскаков с отрядами войск, вся сила городских восстаний направлялась против местных феодалов и связанных с ними богатых купцов и ремесленников. И ремесленников. Часто к городским восстаниям присоединялись крестьяне окрестных сел. Вот, например, в начале 14 века в таких городах, как Кострома, это 1304 год, Нижний Новгород, 1305 год, происходили восстания черных людей, расправлявшихся с боярами. В 1340-м в Брянске восставшие убили местного князя, тесно связанного с боярами и богатыми купцами-ростовщиками. В Москве, в 357-м, произошло выступление против больших бояр. Народные волнения в Ростове в 320-м и в Твери в 327-м были направлены против иноземных поработителей и своих собственных местных угнетателей. В 1440 году в Смоленске ремесленники подняли восстание против литовских захватчиков и их пособников, русских бояр. Бысть брань велика меж бояр и черных людей, писала летопись по этому поводу. В Новгороде особой остроты классовая борьба достигла в первой половине 15 века. Крупнейшим в истории Новгорода считается восстание 1418 года. 1418 восставшие разгромили много боярских дворов. На Волховском мосту Происходило настоящее сражение, рать на рать шла, было много убитых. Снова восстание вспыхнуло в 1421-м, когда были разгромлены дворы посадника и многих бояр. В 445 46 в Новгороде и области, по селам и по волостям и по городу опять прокатилось мощное восстание. И вот чтобы укрепить позиции класса феодалов в Новгороде в конце XIV века, была издана новгородская судная грамота. Вот после восстания 418 и 21 годов судная грамота была дополнена рядом статей, защищавших интересы бояр. О самовольном захвате спорных земель, о непризнании вечевого суда и так далее. Вот в Новгороде и Пскове, кстати, получила развитие такая форма классовой борьбы, тесно сопряженная с религиозным, конечно, сознанием, да, как ересь. Они были направлены против церкви, которая вообще в средние века выступала, в качестве наиболее, что ли, общего синтеза и наиболее общей санкции существующего феодального строя, говоря словами Маркс. В второй половине XIV века в Новгороде и Пскове среди ремесленников и низшего духовенства, например, распространилась ересь «стрегольников». Они критиковали Библию, сочинение отцов церкви с позиции разума, отрицали религиозные обряды. Стрегольники заявляли, что священники и монахи сами превратились в волков, возволчились. А потому мирянам, овцам, приходится самим себя пасти, пасти, паствите. В их учениях содержался социальный протест против тех, кто свободных людей порабощает и продает. Стрегольничество было формой классовой борьбы, повторю, в религиозной оболочке. Церковь и государство жестоко преследовали Еретиков, вплоть до смертных казней. Поэтому, конечно, вот эта классовая борьба XIV-XV веков сыграла определенную роль в дальнейшем усилении аппарата государственной власти, в том числе репрессивного аппарата. Это тоже надо иметь в виду. Время XIV-XV веков – это время образования великой, великорусской, русской народности. Русской народности. Известно, что э, где-то в XII-XIII веках обособились три братские народности – Великорусская, Украинская и Белорусская. Основой каждой из этих народностей явилось население более развитой в социально-экономическом и культурном отношении области. Да? Вот население такой области в процессе общения с другими соседними областями передавало им, транслировало свои особенности в языке, в быте, в культуре, в свою очередь заимствую у них те или иные признаки. Общение с соседними народами обогащало язык, быт, культуру населения. Вот население Северо-Восточной Руси, в первую очередь в Волжско-Окском Междуречии, в Великом княжестве Владимирском, находилось в наиболее благоприятных условиях для возобновления этнического развития. Этот край сохранил, сохранил а, политический строй, Свою, государственность, свою государственную обособленность, значит, находясь на более низком уровне развития социально-экономического и культурного Орда, в то время не в состоянии была ассимилировать русское население. Поэтому здесь, на северо-востоке Руси, успешно проходило социально-экономическое развитие. Выросли новые местные центры, среди которых все большую роль играла Москва с примыкавшей к ней территорией. При взаимном общении жители Северо-Востока, северо-востока многие местные э, особенности в культуре и быте становились общими для всего населения края. Местные черты языка, культуры, быта более развитой московской земли начинают все больше влиять на язык, культуру и быть населением всей Северо-Восточной Руси. Это был объективный прогрессивный процесс. Соседство с народами Поволжья, Литвы, Прибалтики, также с Артой способствовало некоторым заимствованиям и у, этих народов. и у этих народов. Хотя, наряду с этим, сохранялись и в условиях феодальной раздробности еще более развивались местные особенности в диалектах, в языке, там, в быте, в культуре отдельных областей. там Новгородской, Псковской, Рязанской, Нижегородской и так далее. И так далее. Значит, вот... Новгородское, Псковское, Тверское, Московское, Рязанское э, княжество были такими, что ли, национальными областями, которые предшествовали национальным государствам. Да? Вот это было, имело место в России. Их историческое развитие шло в направлении слияния под властью Москвы в единое государство, а население этих областей сливалось уже в единую народность. Так к 15 веку формируется единая великорусская народность. Произошли изменения в языке. Вот. В языке. Ведь в Древней Руси при господстве замкнутого натурального хозяйства имело место многообразие диалектов, наречий. Постепенно это многообразие диалектов и наречий стиралось, образовывался один, единый, как бы, да, единый великорусский язык. Великорусский язык. Складывается единый для северо-востока разговорный язык. А на базе этого разговорного языка потом возник и литературный язык. И литературный язык. Вот. Исчезает, например, двойственное число и так называемый звательный падеж, побеждает аканье, да, то есть произнесение в безударных слогах О, как А, начинает произноситься в окончании, да. Ого! У прилагательных древнерусские окончания «ы» и «и» переходят в новые «ой», «ей» и так далее. То есть не будем углубляться в эти филологические тонкости, просто я привел несколько примеров, чтобы показать, что складывается единый, так как бы сказать, общий вот этот русский, вот этот язык северо-восточной Руси. Расширялась осваиваемая горожанами и крестьянами территория, упрачивалась хозяйственная связь населения с территорией, возникали постоянные политические, религиозные, культурные связи, Вот, торговые связи. То есть Москва превращалась в экономический центр северо-востока Руси. Общие черты возникают в характере, в менталитете, в семейном, в общественном быту, в одежде, в пище, в жилище, в обычаях, в обрядах и так далее. И так далее. Вот В сумме своей все эти общие признаки, о которых я сказал, и составили национальные особенности населения северо-востока Руси. Население теперь стало считать этот край своим отечеством, хотя никогда не забывало о своем родстве с отторгнутыми западными и юго-западными землями Руси. Уже с конца XIV века Москва в сознании народа ассоциируется с национальным центром, с инициатором и основой политического объединения русских земель. В укреплении этого сознания, как и вообще во всем процессе национальной консолидации населения в рамках Северо-Восточной Руси, большую роль сыграла его борьба за национальную независимость против Ордынского Ига. Со второй половины XIV века появляется новое название этого края, а именно Великая Русь. Великая Русь со второй половины XIV столетия. Так. Конечно, я не углублялся в детали, но, по крайней мере, вот в общих чертах я постарался проследить, как образовывался великорусский народ. В условиях господства, конечно же, феодализма, когда еще не сложились прочные хозяйственные связи в масштабе всей страны, языковая, территориальная, культурная, тем более экономическая общность еще не могла быть достаточно устойчивой, не могла. Наряду с общими чертами остановить развитие местных особенностей. Вот почему при таком положении великороссы в это время составляли еще народность. Да? Все-таки более высокий уровень развития, более высокая ступень этнического развития, а именно нация, будет достигнута 17 века. Говорить о русской нации можно все-таки, наверное, уже начиная с 17 века. Итак, вот рубеж 13-14 веков. Это время наибольшего политического раздробления страны. Из великого княжества Владимирского появляются все новые и новые, мелкие единицы, мелкие вот эти образования, Ростовское, Переославское, Юрьевское, Старотубское, Суздальское, с 1341 года Нижегородское там княжество, Галичское, Дмитровское, Костромское, вот. Возникает Ярославское, Угличское, Белозерское княжество. Вот на множество мелких княжеств разбилась Смоленская земля, типа Можайского, Вяземского, Ржевского. Вот. Муромское княжество отделилось от Рязанской земли. Особенно многочисленны были княжества в Чернигово-Северской земле, в Верховьях, Аки, так называемые Верховские княжества, Козельское, например, да? Тарусское, Трубчевское, Масальское и так далее. Такие микрополитические образования, да? карликовые. Здесь иногда один стольный град отстоял от другого всего на 25 километров. На 25-30 километров. На северо-западе бывший Привгород Новгорода Псков с 1348-го стал самостоятельным городом с подчиненной ему территорией и с таким же, как у Новгорода, феодально-республиканским устройством. В дальнейшем в каждом княжестве возникали еще более мелкие уделы – Микуринский, и Кашинский в Тверском, Серпуховской, Боровский в Московском, Пронский в Рязанском и так далее. Однако, надо иметь в виду здесь, да, это подчеркивают исследователи, что раздробленность в данном случае не всегда и не во всем тождественно феодальной анархии. На Руси в то время, о котором мы говорим уже теперь, существовала четкая система иерархии. Во главе ее стоял великий князь Владимирский. Великие князья Владимирские оставались одновременно владетелями собственных княжеств. Из их числа Орда и выбирала претендента на Великое княжение. И хотя власть Великого князя была, в общем-то, во многом номинальной, но она давала определенные преимущества. Например, в распоряжении князей Владимирских были богатые и плодородные земли Владимирского Аполья, Их бояри получали выгодное наместничество, что немаловажно. За время пребывания на великокняжеском столе князь мог, используя свое влияние, увеличить территорию за счет более слабых соседей. Поэтому князья вели борьбу за Владимирский стол. Претендентами были и Суздальско-Нижегородские, и Тверские, и, и Московские князья. Остальные не могли занять этот стол, либо из-за своей слабости... Экономической либо политической. Либо потому, что просто не принадлежали к числу потомков Вадима Суздальских князей. И просто-напросто не имели династических прав на владение. Вот Московское, Тверское в XIV веке, суздальско Нижегородское и Рязанское княжество. Именовались великими. Вот вдумайтесь, да. Четыре великих княжества. Московское, Тверское, суздальско Нижегородское, и Рязанское. А их князья носили титул Великих князей. Местные удельные князья связанные в пределах одного княжества, династически, признавали своих великих князей братьями старейшими, а иногда даже, даже в отца место. Этими терминами фиксировались чисто иерархические, конечно же, не родственные отношения, это надо понимать. Да? Племянник мог считаться братом старейшим своего дяди. Такова была многоступенчатая система феодальной иерархии. Великие князья были вассалами великого князя Владимирского. Их же вассалами были, в свою очередь, удельные князья, братья-молодшие, так называемые. Великие князья, как главы союзов князей, сносились с Ордой, выступали арбитрами по спорам между братьями-молодшими, разбирали дела между ними, собирали ордынский выход, вот эту дань серебром. Отношения между княжествами регулировались соглашениями князей, так называемыми «докончаниями». «Докончаниями» назывались эти соглашения. К XIV веку. Появляются робкие, робкие, пробивающие себе путь тенденции к преодолению раздробленности и к политическому объединению земель. В северо-восточной Руси шел процесс развития крупного феодального землевладения. Крупным вотчинникам было тесно в границах многочисленных ча часто мелких княжеств, карликовых княжеств. Нормы между княжеских соглашений запрещали покупку боярами из одного княжества земель на территории другого. Крупные феодалы были заинтересованы в ломке удельных перегородок, в расширении своих владений. Требовало усиление власти и классовая борьба крестьян и горожан. Естественно, чтобы держать их в узде, подавлять их недовольство, нужен был больше объем полномочий. Тот факт, что в период раздробленности не были порваны старые экономические связи между отдельными землями, а более того возникали новые, облегчал установление единства. Единая система законов, русская правда, единый язык, русский, да, единый менталитет, единая культура, вот, все это облегчало, да, облегчало э, установление вот этого единства. Важное значение имело также что то, что, то обстоятельство, что уровень социально-экономического развития разных княжеств был близок, а отношения внутри них, повторю еще раз, регулировались сходными юридическими нормами, восходящими к русской правде. Никогда не исчезало осознание единства всей русской земли. Но все названные предпосылки выступали лишь как едва наметившиеся тенденции, зародыши. Их действие вряд ли смогло бы сказаться, если б не внешний фактор. Потребности по организации отпора разбойничим набегом ханов Золотой Орды и свержении ее игр. Вот этот внешний фактор один без поддержки в объективных в процессах значит, развития оказался недостаточен в XIII веке для преодоления раздробленности, в момент Батыева нашествия. Но и без него не смогло бы в XIV-XV веке проявиться действие социально-экономических предпосылок. Вот эту диалектическую взаимосвязь нужно видеть и нужно учитывать. Борьба за престол великого князя Владимирского велась по существу за то, какое княжество станет во главе объединительного интеграционного процесса. Суздальское Нижегородское княжество одерживало на первых порах немало побед в этой борьбе, но оно не имело серьезных шансов на то, чтобы выступить в роли создателя единого государства. Почему? Ну, окраинное положение этой земли, находившейся в непосредственной близости к Орде, делало ее слишком частой жертвой ордынских набегов. В свою очередь это препятствовало концентрации населения и нередко побуждало Суздальско-Нижегородских князей к проведению по отношению к Орде соглашательской политики. Приблизительно равными были возможности и Москвы, и Твери. Москва и Тверь находились на перекрестке торговых путей. Территории обоих княжеств были хорошо защищены от нападений с запада, с востока, густыми лесами и землями других княжеств. Именно этот центральный район был местом, где складывалась русская народность. И вот победу того или иного княжества в этой борьбе решало уже конкретное соотношение сил, субъективные какие-то факторы. Оба княжества образовались в XIII веке. Тверское. Первые упоминания о Твери к 1208 году относится Выделено в 1247 году младшему брату Александра Невского Ярославу Ярославичу, а Московская в 1276 младшему сыну Александра Невского, 15-летнему Даниилу. Вот они-то и стали родоначальниками Тверской и Московской княжеских, соответственно, династий. Ну, первоначально московское княжество было весьма и весьма невелико, но Даниилу Александровичу удалось в два раза, в два раза, годы правления 1276-1303, в два раза увеличить его территорию. В 301-м он отвоевал у Рязанского княжества Коломну, а годом позже, в 302-м, получил в наследство от умершего бездетного племянника Переославль-Залесское княжество. Также. Значит, Таким вот образом в руки московских князей попали сравнительно густонаселенные земли с развитым вотчинным землевладением. У московских князей стало больше и крестьян, и бояр, и вольных слуг, больше возможностей демографических, экономических. Да? Вот. Коломенские земли открывали выход к Москвы-реки и Коке, Переославские придвинули московское княжество вплотную к землям великого княжения Владимирского. После смерти Даниила... 5 марта 1303 года последовала она. Его сын Юрий Данилович, 1303-325, захватил в Смоленской земле Можайское княжество и начал борьбу за Великое княжение. Женившись на сестре хана Узбека, хан Узбек – могущественный правитель Орды в 1313 42 годах, вот, женившись на его сестре, Юрий приобрел влияние в Орде. Он обещал хану увеличить сбор Дании и получил в награду яруик. На Великое княжение. Занимавший Великокняжеский стол Тверской князь Михаил Александрович не подчинился приказу хана и начал войну с Юрием. Тверские войска разбили рать Юрия, причем, к несчастью для тверячей, в плен попала московская княгиня, которая вскоре умерла в Твери. Юрий воспользовался случаем обвинить Тверского князя в умерщвлении ханской сестры. Вот Михаил Александрович был вызван в Орду для объяснений и там казнен. Но и Юрий Данилович потерял ярлык, потому что ведь это была целенаправленная продуманная политика. Орда всегда стремилась натравливать князей друг на друга и не допускать усиления какого-либо одного княжества. Ярлык получил сын казненного, тверского, казненного значит, тверского князя, Тверской князь Дмитрий Михайлович Грозный Очи. Этот князь, вероятно, не зря носил свое такое прозвание, грозный очень. Встретив в Орде в начале 25-го года, 325 года убийцу своего отца Юрия, он не сдержался и убил его. Правда, и сам был казнен по приказу хана. Но ярлык остался за тверью. Его получил брат Дмитрия Александр Михайлович. Московским князем становится э, брат э, Юрия Иван Данилович Калита. 1325 и по 31 марта 1340 года. Правда, иногда указывается год смерти 1341, но это все-таки, видимо, ошибка. Большинство источников указывают на то, что он скончался 31 мая 1340. Прозвание Ивана Даниловича было, вероятно, связано с богатством и скопидомством этого князя. Слово калита означает кошель, сумку, мешок для денег, привязывавшийся к поясу. Ну, вообще, вот эти вот. 15 лет правления Калиты были временем спокойствия и тишины Великой на Руси. Прекратились набеги ордынцев за эти 15 лет. Купцы могли свободно торговать, ремесленники свободно изготовлять свои товары, земледельцы пахать и обрабатывать землю, не боясь набега поганых. Да? То есть за эти вот 15 лет спокойствия выросло целое поколение, не знавшее ордынских ужасов. Да? Ну, Иван Калита стремился усилить свое княжество при помощи Орды, не брезговал он при этом никакими средствами, и тут нечего обвинять его в этом абсолютно, да? совершенно бессмысленно, он действовал в духе своего века. Да? В 1327 году, когда вспыхнуло восстание против ордынского баскака, племянника хана узбека Чолхана или Щелкана, как звали его на Руси, вот да ненавистный баскак и его отряд творили колоссальные Злоупотребление, произвол. Последней капли переполнившей чашу терпения тверичей, стало то, что баскаки занимались уже откровенным буквально разбоем, неприкрытым совершенно ничем, даже формально. Да? А вот Несколько баскаков прямо на торгу, на глазах у сотен людей, отняли у местного дьякона кобылу. И вот тверичи просились на помощь своему земляку, и это переросло в восстание. Ненавистный баскак и его отряд были истреблены восставшими. Калита немедленно воспользовался ситуацией. Он отправился к Узбеку и, вернувшись с Сардынской ратью, пошел на Тверь. Вся Тверская земля была опустошена, города и села сожжены, многие люди уведены в рабство. Таким образом, Калита убивал, что называется, двух зайцев. С одной стороны, ослаблял своего извечного конкурента, а с другой получал ярлык на Великое Княжение. Ну вот, он получил этот ярлык. Тверское восстание, несмотря на его поражение, имело огромное значение. Если до восстания Орда сочетала передачу сбора дани на откуп князьям с использованием баскаков, то восстание тверичей заставило Орду окончательно отказаться от системы баскачества. Последние баскаки были отозваны, и главным сборщиком дани для Орды стал Иван Калита. Московское княжество было тогда сильнейшим на Руси уже, несомненно. У Калиты никто не решался оспаливать великое княжение. Он, как сборщик Дани, нет, безусловно, большую часть он, конечно, отправлял в Орду. Он понимал, что не стоит гневать ордынских правителей, но поскольку четкого учета и контроля никто не вел, то можно не сомневаться, что значительная часть этих денег, также весьма значительная, прилипала к его рукам. Да, то есть он, как сборщик Дани, концентрировал в своих руках значительные суммы. Митрополит Петр, начиная с 1326 года, сделал в Москву своей постоянной резиденцией, место пребывания, хотя еще и неофициально, да? он и его преемник Феогност поддерживали московского князя. Калита покупал, например, земли да? вот, использовал деньги для покупки земель. Так он, например, установил свою власть над Угличем, Галичем, купил Белоозеро. Но и земли, сохранявшие формальную самостоятельность, испытывали тяжелую руку великого князя. Есть известие о насилиях воевод Калиты в Ростовской земле. Они отбирали вотчины у местных землевладельцев, оказавшихся вынужденными переселиться в пределы московского княжества и пополнять ряды слуг Ивана Калиты. Нарушая нормы между княжеских отношений, которые, видимо, он ценил не очень высоко, Калита... Покупал землю на территориях соседних княжеств и подчас отдавал их во владение своим людям. Тем самым создавались его форпосты в чужих княжествах. То есть в качестве великого князя Владимирского, причем, вдумайтесь, да, Иван Калита был одновременно новгородским князем. В Новгороде официально признавали его. Он значительно усилил влияние князя на жизнь великого Новгорода. При Калите выросло и окрепло московское боярство. Возможность участвовать в сборе Дани получили... Значит, участвовать в сборе Дани, получать в кормлении богатые наместничества, расширять свои земельные владения на новых территориях, привлекало под знаменок литы, феодалов из разных русских княжеств. Но! Укрепляя московское княжество, Калита, конечно, не забывал и про себя. Он преследовал и сугубо личные, и корыстные цели, и опять же за это его невозможно упрекать. Политика есть прави, политика. Кто сказал, что политик должен быть идеально нравственным? Наверное, у нравственности, да, все-таки у морали, нравственности есть другие места обитания, а вовсе не политика. Да? Поэтому, конечно, он э, был верным слугой. Орды, вот, по крайней мере, позиционировал в себя. Хотя тут, наверное, другое. Просто понимаете, Калита был реальный, выдающийся дальновидный политик. Он понимал, что пока Русь не может выступить открыто против Орды. Поэтому он продолжал политику в отношении Орды, политику Невского. Маска внешней покорности. Маска внешней покорности при внутреннем собирании сил. То есть, вот даже свое завещание он был вынужден утвердить в Орде. Да? Но! Усиление московского княжества позволило уже тонком Калиты, полвека спустя, вступить в открытую борьбу с ртой. Политику Калиты продолжали его сыновья. Семен Иванович Гордый скончался 26 апреля 1353 года. И Иван Иванович Красный умирает 13 ноября 1359 года. Ну, Красный, видимо, красивый, то есть современники находили привлекательной его внешность. Ну, о них, кроме того, что один Гордый, а другой Красный, ничего Более чего-то такого масштабного я при всем желании сообщить не могу. Такое достаточно бесцветное правление. Вот. Но они продолжали вот этот принцип политики Ивана Калиты. Вот этот принцип ярко выразил в своем завещании Семен Гордый. Обращаясь к младшим братьям, князь пережил своих сыновей. Он наставляет их жить и за один и не слушать лихих, лихих людей лихих людей, которые будут их ссорить, сваживать, чтобы не перестала память родителей наших, и чтобы свеча бы наша не угасла. Чтобы свеча не угасла. Итак, вот умирает Иван Красный. Его сыну Дмитрию было всего 9 лет. Вот начинается эпоха, великая эпоха да, на Руси, эпоха великого государственного деятеля, полководца Дмитрия Ивановича. Данско.